с вами остановились на том, что одной из помех является недостаточное делегирование. А следующая помеха ⁇ это недостаточно организованное хранение информации. А, ну, Так или иначе, что работая с бумагами, что работая с электронными документами, мы сталкиваемся с тем, что в эти документы приходят в некий хаос, правильно? Так или иначе. А, причем этот процесс достаточно неизбежен. Существуют отдельные узкие методики, которые помогают с этим разобраться, но на данном же семинаре я ограничу следующим рекомендацией. Запланируйте раз в месяц одно мероприятие по наведению порядка в структуре документов. Ну, сколько ему отводить времени, 2 часа или час, это уже ваш выбор. А то есть, как видите, я просто опять вас призываю к системному упорядочиванию ситуации, потому что за месяц где-то что-то сохраните на столе, а где-то в документах, а где-то, может быть, недостаточно четко, так или иначе за месяц все приходит в какую-то в, какую в какой-то вариант хаоса, да, и лучше тогда это организовать. Само оно вряд ли организуется, но если у кого в хаос не приходит, ну, собственно, ради бога, тогда и париться не о пускай все будет нормально. Не знаю, вдруг, да, знаете как, всегда есть такой повод тем, кого это актуально, да, для кого-то данная помеха не актуальна, собственно, она просто пропускает как несущественную, с удивлением, бывают же странные вещи у людей. Я говорю, далек от того, чтобы говорить, что у каждого из вас обязательно это случается. Есть такие типовки, я их называю, да, типичные вещи, которые так или иначе обычно происходят. Следующая проблема – это внезапное собрание совещания. А... Ну, где-то в компаниях это проблема, где-то не проблема. Я, конечно, сторонник того, что все собрания и совещания должны быть должным образом подготовлены заранее. Участники оповещены, время это запланировано. Программа Microsoft Outlook предоставляет, в этом смысле, великолепные возможности, как это все организовать. Потому что когда совещания собираются внезапно, неподготовленно, участники не успели обработать информацию, они не успели подготовиться, значит, либо они будут спорить, либо будут слушать, да, и то, и другое не всегда эффективно. Поэтому лучше, конечно, таких вещей не производить. А, следующая проблема – это личная дезорганизованность и недостаточная самодисциплина. А, когда руководитель… А, она проявляется в первую очередь в том, что руководитель не может удержать себя в рамках запланированных мероприятий. Да, то есть вы, вот, допустим, что-то запланировали, но не получилось. И я, к сожалению, с этим сталкивался, когда вот... Ну, что-то не получается всегда, это нормально, всегда вопрос процента. Да, у вас чаще получается или чаще не получается. Как говорится, не смогли отбиться, их было больше. Да? То есть мы вот вроде запланировали с 10 до 12 писать письмо турецкому султану, Но вошли подчиненные, да, они вошли, а почему вы их приняли, да, но они настаивали, ну да, я говорю, да, их было больше, они в итоге нас смяли, да, мы не смогли от них отбиться, вот, потом что-то еще случилось, потом я взял телефон, потом я случайно заглянул в почту, потом я услышал, как менеджер разговаривает с другим менеджером, день прошел, как-то так называется, снесло с катушек, да, вот, ну, значит, мало, как говорится, выбрать, Сделать план, нужно его, его еще и держать, да. А в книге Тарасова, в технологии жизни книги Легороев, это означает мало иметь цель, нужно уметь держать цель, да? Там восемь ног паучка, вот эти все истории, кто читал, тема довольно интересная. Там как раз говорится о том, что восемь ног паучка его несут в одну сторону, да, они переплетаются, и мало выбрать цель, нужно уметь придерживаться цели. То есть, если вы назначили что-то, постарайтесь этому следовать, разумеется, в том случае, если, ну, события не диктуют прямо противоположно. А следующая проблема, следующий пожиратель времени — тлеющие конфликты между сотрудниками и, или подразделениями. Бывает история, что сотрудники не ладят, что подразделения не ладят, да? а, и это приводит, безусловно, к тому, что тот вопрос, который мог бы решиться, почему-то не решается а стороны вступают в некую пустопорожнюю переписку или пустые дискуссии. Как тут быть? Для этого уместна одна технология, технология солвинга, солвера. В русском языке аналогов нет, в английском солвер – человек, нацеленный на решение проблем. А солвинг – это нацеленность на решение проблемы. Да? Но есть разные способы типизировать людей. Один из способов такой. Если вы не являетесь частью решения, то вы являетесь частью проблемы. И человек либо со стороны решения находится, либо со стороны проблемы. Любой человек находится там, где ему удобнее, в соответствии со своим характером. Задача руководителя не позволить сотрудникам находиться со стороны проблемы, а быть, все время быть со стороны решения. Да? То есть для этого нужно оказывать некое давление на людей и объяснять им, как правильно, а как неправильно. Да? Ну, например, что такое со стороны проблемы? И я веду еще один термин, я его называю бросить кость. Что такое бросить кость? Это дать ответ, который предполагает задачу дополнительных вопросов. Да? Конечно, с одной стороны, мы должны довольно точно сформулировать э, вопрос, но бывает, что сотрудник дает ответ, который я называю костью. Ну, допустим, ну, пример из недавней практики. Я шлю запрос в HR-департамент, была ли заведена э, карточка на сотрудника такого-то. Ответ «нет, не было. Вот этот ответ я называю костью. Почему? Потому что теперь я должен задать следующий вопрос, а почему не была? Мне да? отвечают, тому, потому что забыли. Дальше я могу спросить, кто забыл, почему забыл. На самом деле, правильный подход, ну, конечно, мой, я мог бы задать эти все вопросы, да? значит, первое, была ли заведена карточка, и если нет, то, да? И вот я могу, конечно, развернуть вот такой глубоко эшелонированный вопрос, поверьте, занудства хватит, вопрос, должен ли руководитель утруждать себя подобными изысками? Нет. Да? А что это означает? Это означает, что сотрудник, которому задается подобный вопрос, не может себе позволить ограничиться формальным ответом, а должен изложить как минимум какую-то сопутствующую историю. Конечно, вы можете сказать, а как можно отличить правильную историю там, от неправильной истории, насколько глубоко? А вот тут, кроме здравого смысла, никто не поможет, к сожалению. Да? Значит, нужно смотреть. А вот ответ «нет» — это бросить кость. Да, там, значит, Опять же, там, можно ли решить какой-то вопрос? Ответ «мы не знаем» да, со стороны юротдела. Это тоже не ответ. Да? Правильный ответ, наверное, со стороны проблемы «мы не знаем, но мы можем узнать». Для этого потребуется около трех дней и сумма 30 тысяч долларов. Да? Вот это ответ. А ответ «мы не знаем» — это не ответ. Ну, примерно понятная идея, да? Вот. И, значит, конечно, поскольку поведение, как мы уже говорили, 80% людей зависит от системы управления, человеку, безусловно, от, удобнее иногда ответить односложно. А мы как раз не можем позволить себе вести людям так, как им удобнее. Мы должны их учить вести как правильно. Да? И вот зачастую тлеющие конфликты они к чему приводят? Да? К тому, что люди позволяют себе общаться в так называемом формальном ключе. Ну, вы можете себе представить, если на переписку ответ сутки, сколько можно переписываться по такой теме. Да? Как минимум недели на две хватит вести переписку, да. И главное, что сотрудник будет действовать абсолютно в рамках корпоративных регламентов. Да? И, к сожалению, иного способа, чем субъективно сказать человеку «голубь ты мой драгоценности закрыл», перестань мозг выносить и изволь внятно ответить на заданный вопрос, а может быть еще и на, на тот, который я не задал, иного способа я лично не знаю. Ну, можно в иных выражениях, суть-то, наверное, понятно, Да, это, собственно, вопрос. Вот быть со стороны проблемы, да, вернее, со стороны решения, это быть нацеленным на разрешение, да, некий сервис, да, то есть вы, может быть, понимаете, что вас интересует некая история, и вы не собираетесь эту историю разворачивать, как на перекрестном допросе. И когда сотрудники себе позволяют, некоторые с вами или между собой обмениваться подобными костями, да, что нужно сделать? Нужно прекратить эту историю. В ряде случаев иногда необходимо наказывать обоих. Но наказания могут вас последовать только после того, как вы ввели в компанию некое правило, запрещающее кости. При этом прекрасно понимаю всю субъективность этого определения. И вот это очень важно для руководителя сказать, что кость, а что не кость, буду решать, коллеги, я. Сторонники объективные суда, а как же так, а вдруг это неправильно? А вот так. Ну, не надо отягощать себя попыткой создать регламент, отличающий кость от некости. Поверьте мне, да, совершенно бесполезная попытка, да? потому что даже если вы напишете его на 80 страницах, уверяю вас, я в течение трех минут найду в нем 5 недостатков, да, вот, Что не указано, и попрошу еще вот это мне разъяснить, пожалуйста, после этого я буду точно понимать, что от меня требуется. Вот, поэтому некоторая доля разумного субъективизма, а по умолчанию я предполагаю, что руководитель отвечает за себя и не является психом на воле она вполне разумна, не надо доходить до идиотизма. Идея понятна вот эта? То есть, по сути, нужно, как это ни странно прозвучит, запрещать людям позволять себе конфликтовать на рабочем месте, по крайней мере, в виде деловых отношений. Ну, грубо говоря, если им нравится друг другу в курилке, плевать друг другу в лицо и осыпать матом, это их личное дело. Если это не портит дресс и внешний вид, да? Вот. А вот вести себя... С помощью служебных вариантов, позволяя, так сказать, вымещать некие личные неприязни, вот это руководитель вправе прекратить. В ряде случаев приходится наказывать всех участников конфликта, потому что в конфликте виноваты всегда обе стороны. Один начал, второй втянулся. Да? как это ни странно, да? Но ну, вы можете на три грана наказать того, кто начал больше, да? но, в принципе, оба заслуживают. Да? Кто-то один из двух должен быть более профессиональным оба позволили, если бы быть двумя повяными, бросающими друг другу пометом, да, в виде суженных бумаг, наказывать следует обоих и не особо отягощать себя вопросом, а кто, собственно, первый начал. Поверьте мне, попытка указать детское, вот он первый начал, да, и когда объясняешь, а мне все равно, кто начал, да, потому что один начал, второй втянулся, да, и каждый виноват по-своему, да, там, вот. хорошо, вы на 3 грамма меньше, да, если вас от, от этого легче, да? то есть, ну, он начал, хорошо, зачем втягивались, да. Поэтому конфликты нужно козить, то есть просто совершенно нормально запрещать людям ругаться с помощью рабочих отношений. Ну, прекратят ли они ругаться, вы знаете, на мой взгляд, всегда можно создать ту форму давления, когда человек поймет, что у него есть выбор либо последовать тому, что вы говорите, либо уволиться из компании. Да? То есть у него третьего пути на самом деле нет. Либо следовать вашим правилам, вашим предложениям, либо подавать заявление об уходе. Свобода выбора заключается исключительно в этом. Но э, в, в подтексте скажу, что, конечно, руководитель всегда должен сначала разбираться в том, что реально происходит. Почему никогда не надо торопиться реагировать на неправильную ситуацию. Ну, вернее, что значит реагировать, это выносить какие-то управленческие воздействия. Всегда сначала нужно в ней разобраться. Следующая проблема – неполная информация относительно рыночного окружения или собственной структуры. Ну, э, когда в структуре четко не распределены функции, не распределены процессы, непонятно, какое дело, чем занимается, там все время возникают определенные коллизии, это отнимает очень много времени. Возникают беспризорные работы, возникают работы, за которые отвечают два подразделения, вообще непонятно, кто в чем отвечает. Помогает решить это безобразие четкое прописывание бизнес-процессов, бизнес-функций. В ряде случаев с так называемыми кросс-регламентами, когда один, три подразделения участвуют в одном и том же, да, нужно всегда очень четко прописать, что кто из них делает и в каких формах они между собой общаются. Вообще, обычно любая нечеткость провоцирует увеличение конфликтности. Говорят, что все проблемы в компании не от тех, кто э, хочет работать плохо, а от тех, кто хочет работать хорошо, просто понимают они это по-разному. Вот Это действительно так. Большинство людей вообще не заброшенные к вам диверсанты от конкурентов или спецслужб, а люди просто делают, как умеют. Ну, что из этого получается, мы иногда наблюдаем.